Мэри Эннинг. Годы жизни с 1799 по 1847. Палеонтолог. До удара молнии Мэри Эннинг была вялым ребёнком. После того, как её вынесли с места ужасного происшествия, в дерево, у которого наблюдали законным представлением присматривавшая за маленькой Мэри женщина с подругами, попала молния. Взрослые погибли, и смылись с нее грязь. Девочка изменилась. Удар молнии кардинально изменил мраф Мэри, и с тех пор ее неизменно характеризовали как жизнерадостную и сообразительную. В жизни полное тягот лечение электрошоком оказалось редким, хоть и диковатым счастливым случаем. Эннинги были бедны. Из десяти детей до совершеннолетия дожили только Мэри с братом. Её отец был плотником. Свой ничтожный доход он старался увеличить тем, что разыскивал на морском берегу сувениры для продажи туристам. Самый желанный, дорогой трофей фоссилии, ископаемые окаменелости. Отец Мэри извлекал свои находки из известняковых и сланцевых утёсов Сафалем-Риджса. Скалистая граница её родного городка тянулась вдоль моря. Когда на границу городка обрушивался шторм, большие пласты породы обваливались в воду, обнажая фрагменты истории этой местности. Отправляясь туда в подходящий момент, Эннинг старший находил множество раковин и костей. Знай себе, собирай. Эннинг в десятилетнем возрасте научилась у отца отыскивать и скопаемые окаменелости. В 1810 году он умер от туберкулёза. И мы с братом Джозефом стали выбираться на отвесные берега одни. Сначала их добычей были главным образом раковины и другие мелкие окаменелости, но в 1811 году Джозеф заметил выступающий из скалы череп. Через несколько недель орудая маленьким молоточком, Мэри осторожно отделила осадочную породу от округлости черепа. Чем больше она трудилась, тем больше ещё предстояло сделать. За черепом обнаружился спинной хребет, а затем грудная клетка и конечности. Мало по малу Эннинг обработала молоточком кости чудовища больше пяти метров длиной с массивными, как у крокодила, челюстями. Двое детей нашли первый в мире окаменелый скелет ихтиозавра, буквально рыба ящер. Они продали скелет владельцу ближайшего поместья за двадцать три британских фунта, несколько сот долларов в сегодняшней валюте. Их тиэозавр стал первым важным вкладом Эннинг в палеонтологию. Но с рыба ящера все только началось. Мэри с братом были не первыми, кто находил окаменелости в Лайм-Риджерсе. Местные жители повсюду подбирали кости странной формы. Одни считали их божественными украшениями, другие верили, что окаменелости принёс поток, по водам которого носило Ноев ковчег. Однако кости, обнаруженные Эннинг, рассказывали другую историю. Извлекая полные скелеты из обрывов Флайэм-Риджеса, Мэри открывала виды жевых существ, не похожих ни на что виденное раньше. В компании своей собаки, ставшей её спутником вместо брата, утратившего интерес к находкам, Эннинг обследовала береговые кручи после штормов и оползней в поисках окаменелостей. Найденные камни, раковины и кости поступали в крохотный придорожный магазин. В тысяча восемьсот двадцать третьем году Эннинг открыла плезиозавра. Тогда его называли морским драконом. Опять лет спустя птеродактиля, летающий дракон. Ее способности находить останки древних животных. сортировать их, зарисовывать и представлять публике, не знала себе равных. Работа Мэри, безусловно, была очень полезна для науки, но из-за низкого происхождения и пола Энинг все научные обсуждения её находок проходили без неё. Когда открытия Мэри Энинг появлялись в журналах, её имя вымарывалось. Постоянные покупатели основали небольшую стипендию для финансирования изысканий Мэри, но научное признание доставалось другим. Достижения Энинг не пользовались уважением в Лаймриджесе. Соседи считали ее всего лишь приманкой для туристов. Энинг писала молодому корреспонденту в Лондоне: прошу у вас прощения за недоверие к вашим дружеским чувствам. Мир жестоко использовал меня. И боюсь, это сделала меня подозрительной каждому. Всю свою жизнь Мэри была бедна и одинока. Ее собака Трей погибла во время оползня. Память о вкладе Эйнинг в науку всегда была на грани исчезновения. В 1859 году, через двенадцать лет после того, как она умерла от рака груди в возрасте сорока семи лет, Чарльз Дарвин опубликовал работу про происхождение видов. Скорее всего, он опирался на палеонтологические находки Эннинга. И зряко случались моменты признания. В 1865 году Чарльз Диккенс написал о жизни Эннинга статью в журнал Круглый год, редактором которого являлся. Статья завершалась словами: "Дочь плотника завоевала себе имя, и вполне заслуженно".